и принципиального их различия. Постановление Политбюро по степени секретности оно было еще более закрытым, чем документы Совета труда и обороны. Раскрывает главное, с помощью какой рабочей силы и в какой форме должно происходить освоение отдаленных районов. С помощью заключенных в исправительно трудовых лагерях. Таким образом, в постановлении номер 516 для посвященных все недоговоренности о лагерях и заключенных становились понятными. Директор Дальстроя Эдуард Берзин был кадровым работником ОГПУ и, конечно же, хорошо представлял себе содержание директивных партийных документов, касавшихся деятельности этого карательного органа. Для него в этой работе загадок не было. В постановлении Политбюро раскрывалось и еще одно важное понятие Совершенно новая для пенитенциарной системы социалистической страны. Некоторые заключенные из лагеря могли быть переведены на положение колониста. Для такого перевода заключенный должен вначале хорошим поведением заслужить досрочное освобождение – Но такое освобождение вовсе не означало полной свободы. Колониста выпускали из-за колючей проволоки, но обязывали оставаться в этой же местности. Его переводили в поселок, где жили такие же, как он, бывшие заключенные, но уже без конвоя и лагерного режима. Колонисту разрешалось вызвать свою семью или завести ее, если не было раньше. Однако он не мог уехать из поселка, где его поселили, и он должен был работать на том производстве, где ему указали. Чаще всего ГПУ. определяло колонистов работать в сельскохозяйственном производстве или на рыбных промыслах. Постановление Политбюро 1929 года выделяло в качестве самостоятельной категории тех лиц, которые были осуждены на срок от одного до трех лет. Как правило, Это были мелкие уголовники или люди, осужденные по бытовым статьям. Такие лица не подлежали заключению в лагеря ОГПУ. После суда они передавались в НКВД союзных республик для направления в колонии. Смотри источники и литература. Пункт 26. Последние представляли собой изолированные поселки, сходные по режиму с поселениями колонистов ОГПУ. Такие колонии, наркоматы внутренних дел должны были организовать при сельскохозяйственных или промышленных предприятиях, чаще всего при совхозах или схозах. Через год В 1930 году республиканские НКВД были ликвидированы, и все колонии со своими жителями перешли также в ведение ОГПУ. Именно это карательное ведомство сосредоточило в своих руках все больше контингенты граждан и СССР, и других стран, которых после приговора суда или внесудебного органа стало возможным использовать в качестве дешевой рабочей силы на стройках социализма. В 1929 году, вскоре после принятия названного постановления Политбюро ОГПУ, организовала на европейском севере страны лагерь в районе Алонса, Ухты. Вначале здесь было 10 тысяч заключенных, но затем их число увеличили до 50 тысяч. В том же 1929 чуть позже Ухтлага, Был организован лагерь на Северном Урале, на берегу прозрачной, как слеза, речки Вишеры началось строительство целлюлозно-бумажного и химического заводов, составивших крупный по тем временам комбинат Вишхимс. Начальником стройки Вишхимза и Вишерского лагеря был назначен Эдуард Берзин, ставший потом директором Дальстроя. К середине 1930 года ОГПУ стала хозяином широкой сети исправительно-трудовых лагерей, где принудительным трудом было занято значительное число заключенных. Кроме ухтлага и вишеры уже давали продукцию Северные лагеря под Архангельском и Устцы Сольском 41 тысяча человек. Дальневосточные Дальлаг около 15 тысяч человек. Сибирские 24 тысячи и другие. Смотри источники и литература, пункт 27. По отчету на конец 1930 года во всех лагерях ОГПУ содержалось 212 тысяч заключенных, а через год — 263 тысячи. Смотри источники и литература. Пункт 28 К моменту организации Дальстроя в ОГПУ уже накопился некоторый опыт организации новых лагерей в неосвоенных отдаленных местностях. Постепенно вырабатывались правила режима и охраны заключенных, нормы труда и питания этих людей. Создавалась система все более широкого использования принудительного труда части населения страны, руководство которое поставило цель с помощью такого труда построить социализм.